Глава 11. Много дней разин хмур. Не охотно выходил на палубу струга, а выди глядел вдаль на берег. Княжна жила на корабле гилянского хана, атаман редко навещал девушку и всегда принуждал её к ласке. Живая, но окружённая есырками персиянками, разин видит, что она чахнет в неволе. приказывал потишать книжну, но отпустить не думал. На корабле в трюме, запертый под караулом стельцов, жил такой же пленный сын гелянского хана. Его по ночам выпускали гулять по палубе. На носу корабля, где убили хана, сын садился и пел заунывную песню, всегда одну и ту же. Никто не подходил к атаману Один лазунка заботился о нём, приносил еду и вино. Разин последние дни больше пил, чем ел, спал мало, погружаясь в свои думы, казалось, бредил. Утром, только лиж взошло солнце, лазунка сказал атаману: "Батька, вывесь я на струг детку сказочника, пущай песню тебе сыграет или сказкой потешит". Лазунка Не допотехи мне, допущай да придёт. Вошёл к атаману скоро подслеповатый старик с доброй подпазухой, в бараньей серой шапке поясно поклонился. Подняв опущенную голову, Разин вскинул хмурые глаза и сказал: "Супротив того, как дяк бьёшь поклоны, низко поклонных чту за всё хитроми. Сызмылы обучили батюшка атаманушка". Сами бояры гнут башку царю до земли, и весь народ головой к земле пригнули. Эх, задассли мне разогнуть народ. Сказку я вот хочу тебя путать. Не тем сердце горит, дида, а свои от меня ушли, глаз бояться. Един лазунка договор да его прискучил. Знаешь ли, сказывай про бога только чтоб похабно было. Ругливых много про божество, боюсь путать. Ин помыслил, что подберу. Да вот атаманушка. Жил виш, был на белу свету хитрый мужичонка. Работать ленился, всё на бога надею клал. И куда б ни шёл, за всюк часовни Миколы тот мужик переворачивал. На последние гроши свечу лепил. А молился так: "Миколо свет, пошли мне богатство. Николынык Богу пристаёт, дай ему чего просит, не отвяжется". Прилучилось так: оно и без молитвы случается. Кто обронил неведомо, только мужик тот в потерях у подобрал, а была то немалая казна. и перестала с тех пор вонять в часовне мужичьей свечкой говорит единожды бог Миколе дай-кась глянем как тот мужик живёт обредились они странниками пришли в село было тогда шляка до да осенней в сутемках колотится божество к мужику мужику шиз будву жирную справил с резьбой с красками в узорах Накупчихи женился. Товары её разный закупать послал и на копейку рубль зачил накалачивать. Добрый мужичок, пусти нас. Глянул мужик в окно, рыкнул. Пущу, черти нищие. Только хлеб свой, вода моя. Уши отдам с берега принесёте, а за тепло авин молотить. Пусти лишь, идём молотить. Зашли в избу. Сидит мужик подобразами в углу, кричит: "Эй, нищие, чего вы-то иконам не кланяетесь, нехристи? Мы сами образы, а ты не свича в углу мертвец". Старики кое с собой принесли, того поели. Спать легли в том, что надели. Чуть о полночь, кочет схлопался, мужик закричал: Эй, нищие черти, а вин молотить? Никола, старик сухонький таробкой наскоро окрутился. Бог лапец задевал, куда иыскать не сыщет. А сыскал то оборки запутались. Мужику не вмоготу стало, скок по скок и хлоп бога по уху. Мать твою матёры, должно искупцов будешь, раздобрел на мерзких кусках. мирским таки кормимся до да твоего хлеба не ели смолчи деда чую я дально будто чёлн плещет давай вино пить должно есаулы от шаха едут али кто доведут уже от венца с хлебцем век не прочь на струг казаки привезди толмача одного Без пас слов Исаулов. Лазунка встретил его. Здоров ли лазунд, где атаман? Петру шах дал псам Иван казнев. Пожди с такой вестью к атаману, грозен он. Жаль тебя. Ты меня перскому узказу учишь? И парень ладный, верный. Толмач тряхнул головой, в запорожской шапке не можно ждать лазун Иван шла к майдан помирить указал мне атаману скоро береги, сказываю, спрячься я уж доведу коль спросят, что казаки воды добыли потом уляжится всё скажешь не не можно и кажу я ему Ихтят кун, султан и казак. Опасайся повелитель казаков. Шлях войск собирает на атаман. Иван казал: "Скоро доведи. Жди на палубе, выйдет, скажешь". Лазунка не пошёл к атаману и решил, что Разин не спросит, кто приплыл на струк. Ушёл к старику Рудакову на корму, туда же пришёл Серёжка, подсел к Рудакову. Спасибо деде огню в люльку. Рудаков высыпал часть горячего пепла Серёжке в трубку, тот раскуривая крошеный табак, сопел и плевался. На пусто ждать Макеева с Иваном. Занапрасно, Сергей. Та мим мы атамана. Может шах послал их на куру место прибрать. Эй, вазунка! Скажитесь, верно я сказываю? Верно, деда. Прибрали место. Ну вот. Ты и говорил стол мочом, что и Саула? Лазунка ответил уклончиво. Атаман не любит, когда вести не ему первому сказывают. Молчит толмач. То правда и пытать нечего, добавил Серёжка. Рудаков поглядывал на далёкие берега, думал своё. Тошно весь делов крутиться по Акюльзюму. Кызылбаш стал на храпист, сам лезет в бой. Ты, дида, спал, не чуял вчера ночью, а я углядел: две бусы шли к нам с огненным боем. Да вышел на мой зов атаман, подал голос: Яд буск изелбашских щепы пошли по Хвалинскому морю. Учуил я то, когда всё прибрано было, к катаману подступил, просил на фарабат грянуть. Ну и что? Да что? Грозен и несговорен, сказал так. Не гоже ди худое тезиком чинить без худой вести о послах. А чего чинить, коли не сами лезут? Эх, дида, яб тош ударил. Только тебе Фарабат, мне Люб Ряж город. Шёлку много, ковров, армяне живёт, вино есть. Чу, Сергей, зверьём Фарабат люб мне. В Фарабате шаховы потешны дворы. В тех дворах золото в скрини, я ведаю. И всё золотое, чего краше? Ердан Шаховы. Ита сложены вся из дорогого каменя. Из давна ведаю Фарабат с Иваном Кандырём, як его шарпали. А нынче знаю, ён вдвое возрос. Бабра там в шахковых дворах убью, из бабровой шкуру сложу себе тулуб. Сукниным на яику иду, будет тот тулуб память мне, что вот на старости Древний был у лихого дела, там хоть в гроб. Бабр Сергей из всех животин мне краше. Ты бы дида атамана довёл эти свои думы. Ждать поры надо. Я Сергеишка познал людей. Тых, что подо мной были, и тех, кто надо мной стоял. Грозный атаман, подожду. Разин А толкнув в ковш вина сказал старику Ну сказочник дит, пере вино един ты мне в нутро не идёт. Пойду гляну, где мои люди. Лазумка и тот сбёг куда? Стало диваться, старик помог надеть атаману кафтан. Зербафной тебе боли к лицу, атаманушка. А ты, чёрный вздел Чёрный, чёрный, чёрный, ты молчи и пий, я же наверх. Наверху у трюма толмач. Ты? Я атаман. Где Петр, Иван где? Атаман Петру шах дал псу. Иван казнил. Тебе грозил и казал вести на берег дочь Абдулахбека, то много тебе грозил. Чего же ты Как виноватый, лицом бел стал и дрожишь. Ты худо говорил шаху? По твоей вине, мои Исаулы конченый пёс. Атаман: "Я бесиор хуб сказал. Сказал шахуда лазутчик царскомосковит. Ты не мог отговорить шаха? Ты струсил шаха, как и меня?" Толмач билел всё больше, что-то хотел сказать, не мог подобрать слов. Разин шагнул мимо его, проходя полуобернулся, сверкнуло атаманской сабле, голова толмача упала в трюм. Тело, подтекая на срезе шеи, инстинктивно подержалось секунду, мотаясь на ногах, и рухнуло вслед за головой. Разин, не оглянувшись, прошёл до половины палубы, крикнул: "Гей! Плявь струги на Фарабат!" На его голос никто не отозвался, только седой без шапки рудаков перекрестился. "Слава тебе!" дождался потихи. "На Фарабат!" повторил атаман, прыгая в чёлд. "Чуем батька!" Два казака, не глядя в лицо Разину, взялись за вёсла. Соколы к ханскому кораблю